Явление двадцатое. Графиня-бабушка и князь Тугоуховский. Графиня-бабушка. Князь! Князь! Ох, этот князь попалом, сам чуть тишит. Князь, слышали? А? Хм. Он ничего не слышит. Хоть, может, видели? здесь полицмейстер был э mm. в тюрьму так князь кто чацкого схватил и mm. тесак ему дадранец в солдатты шуткали переменил закон у mm? mm. да в пууррманах он у хокоенный волтырьянец что А? Глух мой отец, достаньте свой рожок. Ох, глухота, большой порог.